Кот в сапогах Сказка Шарля Перро В стародавние времена То ли в Булоне, то ли в Гасконе А может и в самой Бургундии Жил-был старый мельник И было у него три сына Когда мельник умер Оставил он сыновьям наследство. Старшему досталась мельница, большое по тем временам богатство. Среднему сыну достался осёл. Это, конечно, не мельница и даже не лошадь. Но в хозяйстве без такой скотинки попробуй-ка обойдись. Зато младшему Жаку, что уж там говорить, крепко не повезло. На его долю остался всего-навсего рыжий хозяйский кот. Да и тот неизвестно какой породы. Не то Булонской, не то Гасконской, но уж точно не Бургундской. Да ну, не брошу я это хвостатое наследство и пойду работу искать. А кот слушал хозяина и про себя удивлялся. Хм, кого это он собирается бросить? меня Ну и чудак. Да разве такими котами бросаются? А ведь и правда, кот был хоть и не очень породистый, зато не было поблизости лучшего охотника. Мыши и крысы и в Булоне, и в Асконе, а тем более в Бургундии, дрожали при его имени. Где он только не побывал, облазил все чуланы и чердаки, все амбары в округе. Да что там амбары, он и в королевском замке охотился И, между прочим, слышал, что король хочет выдать замуж свою дочь-принцессу И непременно за маркиза А чем мой хозяин не маркиз? Статный, румяный, здоровяк хоть куда Его бы приодеть как следует, Постричь да причесать, мяу, вылитый маркиз. А ужака одно на уме, как бы с голоду не помереть. Давно бы ушел на заработки, да вот что с котом делать? И бросить жалко, и с собой не возьмешь. Эх, говорит, пропаду я с тобой. Мяу. Уж "Нет, хозяин, со мной ты как раз и не пропадешь, Вот без меня, пожалуй." Удивился жак таким речам, а кот продолжает: "Значит так. Если будешь меня слушаться, жить будешь по-королевски. Только делай, что я говорю, и не задавай лишних вопросов. Договорились?" Жак Прямо остолбенел Однако Согласился Так, первонаперво Купи мне, хозяин, красные сапоги И шляпу с пером Ого Ничего себе А зачем это? Хозяин, мы же договорились Никаких вопросов Для тебя ведь стараюсь а -а -а -а -а. Рассердился, Жак? но — Что поделаешь, уговор дороже денег! На последние две монетки купил на базаре красные сапоги и шляпу. Кот приоделся и сразу стал таким важным! Жак даже оробел немножко. А кот для начала решил поохотиться. дело это привычное. Отправился он в королевский лес, где было полно кроликов и мешок с собой прихватил, а в мешке две морковки. В лесу положил кот мешок на травку, а сам улёгся рядом и притворился мёртвым, а кролики, тут как тут, видят морковь, а подойти страшно. Рядом кот лежит, не то живой, не то мёртвый, подержись. Посмотрели, послушали. И было, не было, шесть в мешок. Но тут уж кот не зевал. Цап! И вот она добыча — два кролика в мешке. После удачной охоты он отправился прямо в королевский дворец. Королю доложили, что пришёл усатый такой господин в красных сапогах. Король велел пустить. А кот снял свою шляпу, отвесил низкий поклон и сказал. Государь, мой господин маркиз де Карабас вам кланяется и просит принять в подарок вот этих кроликов. Король очень обрадовался подарку. На другой день кот взял мешок, насыпал туда зерен и устроил засаду в королевском поле. На сей раз ему попались две куропатки. Кот снова подарил их королю от имени своего господина Маркиза Карабаса. Король был просто счастлив и решил, что неплохо бы познакомиться с Маркизом. А кот подумал. «Ну что ж, это мы устроим, Ваше Величество. Все будут довольны». Он узнал, что на завтра в полдень король и принцесса поедут на прогулку в своей карете. И тут же примчался к Жаку. Хозяин, слушай меня внимательно. Завтра в полдень пойдем на речку к старому мосту. А зачем это? Завтра, хозяин, завтра все узнаешь. А может, я до завтра не дотяну? Три дня ни крошки во рту не было. Потерпи, хозяин. Потерпи еще немножко, а завтра ты станешь другим человеком. На другой день, ближе к полудню, пришли они к речке. Жак от жары еле дышит. А что, хозяин, не пора ли тебе искупаться? Жак обрадовался, тут же скинул штаны да рубаху, бух, в воду и давай плескаться. А кот незаметно уволок всю его дырявую одежонку и спрятал в кустах. Потом сел у моста и ждет. Глядь, королевская карета едет. Кот выскочил на мост и завопил. Сюда! Сюда! Помогите! Маркиз Карабас тонет! Король услыхал знакомое имя, выглянул из кареты и узнал старого знакомого кота в сапогах. Тут же послали стражу спасать маркиза-то Карабаса. А кот успел шепнуть королю, что у маркиза украли всю одежду. Король велял принести что получше из одежды и бутылочку бургундского вина. И вот когда голого жака вытерли, угостили бургундским, приодели, причесали, он стал просто красавчик. Ну вот, что я говорил, вылитый маркиз. А ведь кот не обманул своего хозяина. Он и впрямь стал другим человеком, маркизом да карабасом. Но каждому маркизу положено иметь родовой замок. Это уж везде так заведено, хоть в Булоне, хоть в Гасконе, да в той же Бургундии. Какой же маркиз без замка? Кот в сапогах уже присмотрел один подходящий, но с хозяином этого замка еще не познакомился, не успел. По правде говоря, знакомиться с этим господином никто в округе не торопился, и от замка все старались держаться подальше. А всё потому, что хозяин его был великан, да к тому же еще людоед. — Ясное дело, таких знакомых лютому врагу не пожелаешь. Но коту в сапогах отступать некуда. Позади королевская карета, едет прямо к замку великана, а кот уже у ворот. — Эх, будь что будет! Открылись ворота, кот поднялся в большой зал. Великан сидел за обеденным столом. В одной руке огромная вилка, в другой — острый сверкающий нож. Кот затаил дыхание. — Ну все, пропал. Прощайте сапоги, прощай, шляпа, прощай. <г laut> тут — тут трох! Великан уронил вилку в железное блюдо. От жуткого грохота кот подпрыгнул и завопил дурным голосом. А великан громко расхохотался. Он понял, что перед ним всего-навсего кот, хоть и в сапогах. Это его очень развеселило. А кот перевел дух и решил, что пора действовать. Ведь не развлекаться же он сюда пришел. Я очень много слышал о вас, господин людоед Меня уверяли, что вы можете превращаться в любого зверя Да Даже самого, ой, страшно сказать, в самого льва Да Если это правда, ой Как бы хотелось увидеть это чудо своими глазами! Да уж, да уж. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ау, как хорошо сказано! Великан не заставил себя долго упрашивать. Пошептал какое-то заклинание, подпрыгнул метра на два и грохнулся всей тушей о каменный пол. И тут же... Среди зала стоял громадный лев и потряхывал косматой гривой. Кот живо сбросил сапоги, прыгнул на занавеску и забрался под самый потолок. Лев рявкнул два раза, показал страшные клыки и снова превратился в великана. Тут кот спустился вниз и сказал великану, что чуть не умер со страху. Ой, а еще меня уверяли, ну уж в это я никогда не поверю, что вы можете превращаться даже в самых мелких зверюшек, ну, к примеру, в крысу или мышку какую-нибудь. Ну, это, конечно, чушь, быть такого не может. Великан даже рассердился, что значит быть не может. Еще, еще как может. Тут же стал мышкой Тут уж кот не зевал Нигом схватил добычу Вот так-то Был великан И нет великана Тут ты королевская Корята подкатила Кот надел свои сапоги И выбежал навстречу Добро пожаловать в замок Маркиза Карабаса! Милости просим, Ваше Величество! Королю очень понравился замок, а принцессе Маркиз Карабас. Теперь уж это был настоящий Маркиз. С замком все как полагается. Вскоре сыграли свадьбу. Маркиз стал королевским зятем. А кот в сапогах стал знатным вельможей и очень любил нянчить детишек маркиза. Но иногда по старой привычке отправлялся путешествовать. Его можно было встретить далеко от замка, то где-нибудь в Булоне, то в Гасконе, а иногда, можете, конечно, не верить, даже в самой Бургундию.